Эпилог. Как водится, выпили за молодых, потом за их покойных родителей, покричали горько, потом еще выпили, еще покричали. Но горько ним не слишком-то увлекались, понимая, что Александр Петрович и Светлана Николаевна люди уже не молодые, обоим за сорок, им целоваться прилюдно неудобно. А мы с Натальей вообще сидели не как молодожены, а как гости, пусть и высокопоставленные, хотя в глубине души и нам хотелось оказаться в центре внимания. Но у коли решили, что банкет касается лишь и Исаковых, пусть так и будет. Тем более, что для большинства присутствующих мы с Натальей уже давным-давно муж и жена, так что не стоит и огород городить. После пятой или седьмой рюмки... Я пытался считать, но сбился, да и чего чужие рюмки считать, если сам не пьешь? Откуда-то появилась гитара. Видимо, кто-то привез с собой, а я не обратил внимания. У Сергея Сергеевича Барминова оказался прекрасный баритон, и на пару с Зоечкой, одной из наших машинисток, он спел несколько романсов. А потом гитара оказалась в руках у жениха, и бывший штабс-капитан запел. Играл Петрович мастерски, а голос, хотя и слабже, чем у Расторгуева, но продирала до печенок. А я, слушая, малость испугался, а не попаданец ли мой сотрудник? Или Любе исполняла песню на стихи, написанные участником Первой мировой войны? То, что я слышал когда-то дома, слегка отличалось от песни в исполнении штабс-капитана. Вроде там полк был не прославлен, а полег... Да, полег весь наш доблестный полк. Народ начал спрашивать, что за песня, а кавалер орденов Святой Анны и Святого Владимира смущенно ответил. «Я в четырнадцатом году в газете стихотворение увидел. Оно как-то само собой запомнилось, а потом музыку подобрал». «Хорошая песня!» Слегка поаплодировали гости, а генерал Игнатьев, сидевший в штатском костюме, даже смахнул слезу. Игнатьев с утра сделал мне царский подарок, вручив последнее, что у него оставалось – целую пачку векселей общей стоимостью в 20 миллионов франков. Что мне теперь делать с этими ценными бумагами, я даже не знаю. Я их даже в расчеты не брал, когда докладывал руководству. 20 миллионов – сумма большая, но это номинальная стоимость, а кто их за такие деньги возьмет? Может, четверть выручу? И возьмут ли вообще? Я с фикселями дел не имел, предпочитая наличку. Взамен ценных бумаг я вручил графу собственный подарок – житие святителя Алексия, митрополита Московского и цели Руссии, на сербском языке, купленное на сухаревском рынке за смешные деньги. Но генерал был счастлив, заполучив издание. А может, ему просто понравилось оказанное внимание. «Товарищ начальник, теперь ваша очередь», – неожиданно сказал Исаков, передавая мне гитару. Он что, думает, что я умею играть? Или в это время считалось нормальным, чтобы все, кто носил хоть какие-то офицерские погоны, Петрович-то считает меня прапорщиком, обязательно умели играть на музыкальном инструменте? Нет, когда-то давным-давно, в 10 классе, я пытался брать уроки игры на гитаре. Даже тренькал в траве сидел кузнечик на одной струне, но даже три блатных аккорда не сумел освоить. «Олег Васильевич, а вы спойте эту, про колоколинку». Попросил Петрович. Про колоколинку мне сегодня не спеть, а уж тем более не сыграть. Вернув гитару Александру Петровичу, попросил. Давайте-ка так, вы сыграете, а я спою. Как сумел, попытался объяснить, чего я хочу. Исаков кивнул, подбирая музыку, а я запел, стараясь по ходу менять слова. Когда я допел последнюю строчку, слезы вытирал уже не только Игнатьев. «Олег Васильевич, это которая Крюкова?» — заинтересованно спросил Павел Николаевич, один из сотрудников, которых мне предоставил наркомат торговли. — В Галиции где-то? Он вроде хотя и служил в армии, но был полковым интендантом, но не суть важно Иной раз и интенданты в атаку ходили. — В Прибалтике, неподалеку от Риги. Оно не совсем Крюково, но как-то похоже звучит, — улыбнулся я. — Может быть, Хуково, но, скорее всего, какой-нибудь Хутор Хакин. И вообще, у каждого своя деревенька. Я еще мог бы болтать достаточно долго, но тут ко мне подошел официант. Склонившись к уху, парень сказал громким шепотом. «Масье Кусто, вас спрашивает курьер из Москвы». «Курьер из Москвы?» С удивлением переспросил я. «Именно так», – закивал официант. «Он за дверью не желает входить. Говорит, срочное дело. В торговом представительстве вас не застал. Поехал искать». «Интересно, что за курьер такой? Ладно, посмотрим». Кивнув Наталье, я потихоньку пошел к выходу. А неподалеку от входа стоял Яков Блюмкин. «О, привет! Ну, наконец-то я тебя отыскал!» Радостно сообщил главный авантюрист Советской России. «Прости, Аксенов, парень ты неплохой, но у меня приказ. А приказы, как понимаешь, надо выполнять». Яшка Блюмкин вскинул руку, направив ствол своего любимого пистолета прямо мне в лоб.